Поликсена в хорошую погоду брала своих питомцев и в сопровождении Мировича выходила с ними в церковный сад либо за стены крепости. Мирович вдохновенно строил планы на будущее, рассказывал о походе, перебирал в уме, как и когда ему просить о помолвке и о назначении срока свадьбы. Поликсена слушала его с раздражением и даже со злобой, с тайной болью в сердце. Ей было жаль Мировича и досадно. Мысли ее были заняты томящимся в застенках принца. Ладно, хорошо, решим так. Как только Чурмантеев переведет принца в прежнее помещение и оправится в своем здоровье, я уеду в Петербург, остановлюсь у Птицыных и оттуда на свое место пришлю другую няню. А тогда и свадьба, не правда ли? Не уйдет от нас. Больше ждали, еще подождем. Не в том дело. Ах, поймите же вы, не в том. А, а в чем же? Испытать вас хочу. Что вы за человек? Ага. Пытайте. Налагайте искус. Да тяжелее, поскорее. О, нет, нет. В другой раз. Время идет. Будьте готовы. Когда же? Увидите. Будьте только готовы. Интересно. Что у нее на уме? По просьбе князя Поликсена стала водить девочек утром и вечером в церковь, чтобы они успели отговеть, пока она не уехала в Петербург. Мирович в ее отсутствии не удалялся от ширмы, за которой лежал в постели больной Чурмантеев. Рассказывал князю о виденном и слышанном в чужедальних краях, перевязывал больную ногу, подносил лекарства А когда Чермантеев, втомивший его лихорадке, страдал бессонницей, читал ему любимую книгу покойной жены князя, купленный ею гамбургский перевод «Робинзон Крузе». И вот как-то раз, было это на второй неделе пребывания Мировича в Слиссельбурге, пришел он по просьбе Чермантеева перед самым вечером из города в крепость. Поликсена напоила больного и гостя с битнем, Взяла из-под подушки князя связку ключей, куда-то отнесла закрытый с закуской поднос, щелкнула замком, затем задумчивости принесла ключи обратно и ушла с девочками к сеночный. Мирович взял рабинзона, прочел с десяток другой страниц, и когда дошел до того места, где рабинзон спасает от людоедов отца Пятницы, из-за ширмы больного... Раздался явственный храп. На этот раз Чурмантееву наконец-то удалось заснуть. И вот, когда пятница заснул, ну, пусть себе спит. Кризис болезни, это верно, скоро встанет. Но какой искус хочет наложить на меня поликсена? куда ее мысли глядят. Себя не пожалею, а уж для нее все, что скажет, сделаю».